Едва я поднялась в приемную лорда Альриса, хранителя острова Грен, все факелы, что горели на башнях крепостной стены, окрасились красным цветом. По словам Аджаны, такой эффект достигался за счет того, что в огонь бросали кальций. Не знаю, было ли это так на самом деле, но ярко-красный огонь выглядел одновременно и удивительно прекрасно, и тревожно-агрессивно. Я даже приостановилась на мгновение, глядя, как в ответ на этот сигнал вспыхивают алым огни на других крепостях. И город начал просыпаться, послышались крики, забил колокол, тревога разливалась над свободными островами, как накатывающий с реки туман. «В кабинет!» — приказала я, намеревавшемуся оставить меня в приемной, заспанному секретарю лорда Альриса. «Но...» — начал было он. «В кабинет!» — повторила тоном, не терпящим возражений. И для меня открыли двери кабинета — расположенного на верхнем этаже, запираемые сразу на пять замков. Поднимаясь на девятый этаж следом за секретарем, я подумала о том, что лорд Аллерис физически должен находиться в прекрасной форме. Лично я к верхнему этажу уже подустала, но демонстрировать слабость было роскошью, которую я в данный момент не могла себе позволить. Двери секретаря-два охранника открывали торжественно и долго — И я поняла причину торжественности, едва переступила порог. Здесь были отчеты. Удивительно, на моей памяти я впервые видела кабинет военачальника, где находились стеллажи с отчетами, причем по годам. И, судя по крайнему сектору, сейчас для свободных островов шел 1275 год. Раннее, очень раннее средневековье по меркам Айтлона, но будем работать с тем, что есть. «Горячий чай и несколько бутербродов», — приказала я, направляясь к стеллажам. Мне было чем заняться до прихода главы всех островов. И занятие оказалось весьма примечательным. В частности, выяснилось, что население уже достигло порога в 68 тысяч человек. Но отдельное удивление вызвал язык, на котором на полях шли заметки. Тонкая витиеватая письменность, читаемая справа налево, обретала смысл — Стоило лишь вспомнить письменность либерийских степняков. Поэтому я практически без труда прочла «Мой лорд» требуется немедленный поиск свободных территорий. На этом увлекательном чтении меня я застик лорд, чьи грозные шаги я слышала уже, наверное, этажа с первого, как и отчаянные ругательства коими он костерил своих подчиненных. Через мгновение в кабинет, в котором уже с комфортом устроилась я, Ворвался высокий мужчина в полном боевом облачении, не хватало лишь шлема, с огромным двуручным мечом за спиной, двумя короткими спереди, на перевязи, в медных, начищенных до блеска и явно часто используемых доспехах, и с абсолютно зверским выражением на красивом широкоскулом лице, так что становилось ясно с первого взгляда. Меня хранитель острова был готов как минимум вышвырнуть, как максимум уничтожить на месте. «Что ты?» — начал было он. «Разговор со своей повелительницей следует начинать с поклона, лорд Альдрис». Возвращаясь к документам, произнесла я. Военачальник задохнулся от возмущения, но прежде чем он снова позволил себе перейти на крик, я произнесла. «Я вижу военные отчеты. Отчеты по населению и даже, как я понимаю, отчеты местных лекарей, предупреждающих о возникновении возможной эпидемии, в условиях критического перенаселения. Но я не вижу ни одного экономического отчета. Что у нас с производством? Торговлей? По какой причине у вас столь отвратительно скрипят ворота?» Мирусоволосый мужчина закрыл рот. Несколько секунд я практически ощущала на себе его взгляд, после лорд Альрис произнес. «Вы отдали приказ о сборе совета хранителей». «Да, лорд Альрис», — любезно ответила я. Он выругался сквозь зубы и издевательски любезным тоном задал вопрос. "Могу я узнать, кто вы?" Посмотрев на него истинно королевским взглядом, ледяным тоном ответила. "Пресветлая императрица Кари Аннеира Реновиэль Утремана из рода Араэль Астремана, законная супруга его пресветлого императорского величества Великого Араэдена и Лараса Шера из рода Архаэров". Мужчина застыл на несколько секунд. глядя на меня, как на пришествие Бога на земле, и задал совершенно неожиданный вопрос. «А ваш супруг знает, где выся...» Не договорил. Под моим ледяным взглядом язык отнимался, и не у таких, как лорд Алирис. «Мне нужна одежда», — холодно уведомила, возвращаясь к бумагам. «И поторопите обслугу с чаем и бутербродами». Из-за моей спины выпался мрак, Длинным жутким пальцем указал на одно из предложений в документах. Я едва сдержала слезы. В документе говорилось о необходимости разровнять холм, поросший колоссиями желтоватого цвета, по описанию пшеницей. Мне несложно было это понять, а жители Свободных островов, видимо, не поняли. Правда, я сразу не заметила, а мрак, видимо, впитав в себя часть воспоминаний адреса, понял. Спасибо. — искренне поблагодарила я. «Проверишь — Проверишь? Мрак выбрался из-под плаща, галантно склонился и улетел. В следующее мгновение я даже не знаю, почему спросила у мира. — Почему ты раньше не связывался ни с кем из людей? — Ты первая, кто услышал. — последовал ответ Торена. — Да, во мне кровь Кесаря. Он, как связанный с этим миром, не мог услышать его, видимо, потому что являлся Эларом, а я человек, отсюда и способности. «Мне можно видеть твоим глаза... глазом?» — задала я следующий вопрос. «Да», — просто ответил Мир и добавил, — «кристалл». Около секунды я обдумывала услышанное, затем, кажется, поняла. Протянув руку, открытой ладонью вверх, привычно, как учил Шенге, создала кристалл. Болью сводила руку так, словно мне выворачивала кости и рвало сухожилия. Но кристалл я создала и назвала первое место, произнеся по-аэтлонски. Дворец Кесаря. В следующее мгновение вздрогнуло. От дворца осталось мало что. Все восточное крыло было превращено в руины. Часть внешних стен разбита, словно их пробивали тараном. В пруду с рыбками кого-то явно купали, вода даже издали имела ярко-красный оттенок. Сдержав нервную дрожь, перенастроила кристалл на свою... императорскую канцелярию, и облегченно выдохнула. Все мои были на месте. Нервные, бледные, судорожно работающие, но живые и на месте. Пресветлая императрица!» Эдогаров, скинув голову, потрясенно посмотрел на меня. Яркого сияния утреннего светило. Вежливо поздоровалась я. Мой глава канцелярии попытался было ответить, и не смог. «Какие у нас новости?» Не дожидаясь, пока Пресветлый сумеет взять эмоции под контроль, спросила я. Пресветлый нервно сглотнул, скачал, поклонился, почти рухнул обратно, осознав, что едва он встает, пространственное окно остается висеть на уровне его груди. Нервно сглотнул, схватил бумаги и начал отчитываться. Владители великих дворцов прибудут, как и было оговорено, через три часа. «Вас ожидал Техарс до того...» — Эдагар нервно сглотнул. «Как стало известно, о...» И мой поверенный сильно смутился. «О чем?» — задала прямой вопрос. «О вашем бегстве?» — отведя взгляд, нервно ответил Пресветлый. «Бегстве!» — усмехнулась я и язвительно добавила. «Эдагар, передислокацию, едва ли можно обозначить использованным вами термином». Элар поначалу несколько недоверчиво взглянул на меня, но вдруг улыбнулся и произнес... «Я искренне рад». Кивнула, принимая все, что не было озвучено, но стало кристально ясно, и сообщила. «На совете владителей я буду. Да озарит сияние ваш день, присветлый догар. Не забудьте подготовить мою речь». Он кивнул, я же сжала ладонь, уничтожая кристалл и освобождая себя от боли, которая заставляла едва ли не выть «И мне бы очень не помешал сейчас кесарь, но... но...» Я отдала приказ. Холодно напомнила все так же стоящему в кабинете лорду Альрису. И потерла ноющую руку. Было больно, но мне нужно было создать еще как минимум один кристалл. Вспомнила морду Шенге, его большие теплые лапы, и то, как он направлял мои ладони, когда учил. Свела руки вместе, прикусила губы до крови, стараясь не сорваться на крик от боли. и едва кристалл начал раздвигать пространство, произнесла «Техарс». Открывшееся пространственное окно позволило мне увидеть темную заводь, огромные распахнувшиеся под водой желтые глаза дракона, его же вынырнувшую из воды могучую голову, и услышать потрясенная «Императрица». К сожалению, проявить вежливость на сей раз мне не удалось. От боли я едва ли могла говорить, поэтому была краткой. лети коркам «Найди того, кто наполовину алый элементаль, и если его имя Динар, передай ему яжду встречи». И развеяла кристалл. Хотелось взвыть, побить ладонями об стол, чтобы сменить выворачивающую суставы боль на иную от удара, но я вернулась к документам, приучая себя к мысли, что магия отныне для меня боль. Точно так же, как когда-то магия была болью для кесаря, при мысли о том, насколько мы похожи, тянуло на смех. горький, рвущий горло и душу смех, в котором не было ни капли веселья. Ни единый